Глава 13. Через 5 дней за двое суток до начала турнира юниоров Сонг отправился на шестой ярус города Синего кита, чтобы поучаствовать в приёме, организованном кланом Синего Феникса. На этот раз, помня о последнем нападении, молодой человек старался не заходить вглубь жилых районов, идя по заполненной практиками основной улице четвёртого слоя. Шестой ярус порадовал Сонга настоящим солнечным светом, от которого парень за время нахождения в городе совсем отвык. Оба солнца сияли в вышине безоблачного неба, радуя всех, кто находился на последнем этаже синего кита. своим светом. Возле выхода с винтовой лестницы Сунга встретила почётная стража. Пять практиков, одетых в отличие от других херусов, в синие одеяния, почтительно, но настойчиво остановили молодого человека, попросив предоставить пропуск. Но даже после предъявления полученной на испытании эмблемы, они связались мыслью речи с кем-то уточнив её подлинность. И только после этого позволили Сонгу пройти дальше, не забыв напоследок посоветовать вести себя на шестом ярусе как можно аккуратнее. Судя по всему, охрана здесь не ниже этапа слияния. Внушительно подумал парень, вежливо поблагодарил стражу и направившись прямиком к резиденции Синего Феникса, по указке всё тех же охранников, Он, конечно, предполагал, что резиденция окажется не так проста, но его ожидания ни шли ни в какое сравнение с реальностью. Дворцовый комплекс, состоящий как минимум из дюжины невероятно впечатляющих зданий разных форм и размеров, раскинулся на площади в несколько десятков тысяч квадратных метров. Здесь было место и садам, и вековым деревьям, и пагодам, возвышавшимся на несколько десятков метров, и одноэтажным храмам с резными крышами, и дворцам, занимающим место, сравнимое с целыми районами города Тёмной Звезды. Город Синего Кита действительно оказался самым богатым из тех, что доводилось видеть Сонгу. Возле ворот, служивших входом в дворцовый комплекс, дежурила ещё более серьёзная охрана из личных стражников Синего Феникса. Они досконально проверили молодого человека и лишь удостоверившись, что он не пытается пронести в резиденцию что-то опасное, разрешили войти внутрь. Один из слуг, специально ожидавших возле ворот, поклонился Сонгу и повёл за собой, вызвавших стать его проводником. Наш клан рад приветствовать вас у себя в гостях. Приём проходит в пагоде летящего аиста. Это одна из самых лучших построек шестого яруса, призванная продемонстрировать нашим гостям уважение клана Синего Феникса. Или скорее попытаться впечатлить, пробурчал мысленно Сунг, практически перестав слушать объяснения слуги. До летящего аиста они добирались около 10 минут. За это время спутник молодого человека успел в красках описать каждый, даже самый незначительный элемент ландшафта, встречающийся им по пути, а от его монотонного зудения у юноши начала болеть голова. И он уже был готов попросить слугу прекратить, но успели добраться до места проведения приёма. Господин, вот мои пришли. Прошу вас, проходите, многие гости уже внутри. С почтением поклонился слуга. Сонг, не удержавшись, с облегчением выдохнул и кивком головы поблагодарив спутника, вошёл через створки двери, по года летящего аиста. Внутри его встретил ярко освещенный большой зал, где находилось множество людей. «А-а-а, мастер-сонг! Какой приятный сюрприз!» Знакомый юноша-протектор встречал гостей возле парадного входа и, естественно, не мог не заметить появление молодого человека. «Хорошо, что вы смогли выкраить время для этого приема. Сегодня здесь собрались почти все юниоры, претендующие на главный приз. Вам будет полезно взглянуть на них. Проходите, я передам молодой госпоже о том, что вы пришли. Спасибо, поблагодарил слегка смущённый таким приёмом парень и прошёл вглубь зала. Повсюду, куда ни кинью взгляд, он видел совсем непростых практиков, множество выдающихся молодых людей и не менее выдающихся наставников, настоящий сбор гениев. Многие из юниоров кучковались небольшими группами, собираясь, очевидно, по клановой принадлежности, а кто-то, как Сонг, предпочитал держаться поодиночке. Парень Крэм Ухан слышал несколько разговоров. Почти все они касались предстоящего турнира и обсуждения будущих соперников. Хоть все, кто сейчас находился в зале из юниоров, и были с виду сильны, Особых опасений у молодого человека не вызывали, хотя умом он понимал, что недооценивать противника в такой ситуации очень глупо. А через секунду Сонг почувствовал очень странный взгляд. Оглядевшись, парень наткнулся на одиноко стоявшего возле стены молодого с виду парня. Руки этого странного практика, одетого в безрукавку, Были по самые плечи перебинтованы белой чистой тканью и казались очень тонкими, точно молодые ветки дерева. Парень улыбнулся Сонку, кивнул и отвёл глаза в сторону. А вот и первый действительно сильный противник. Не хотел бы я с ним встретиться одним из первых, подумал Юнаша. А, вот вы где, мастер Сонк. Я как раз вас ищу. Возле него появилась улыбчивая Фир и Яал. «Пойдемте, я познакомлю вас с несколькими отличными воинами». «Здравствуйте, молодая госпожа». Сонг слегка поклонился девушке, после чего спросил. «Скажите, а кто этот воин с забинтованными руками?» «Это Нотстун. Держись от него подальше. Он немного не в себе, как и все в секте огненного хранителя». «Да?» Варинг задумчиво посмотрел на забинтованного практика. "Пошли". Фириал потянула юношу за собой, уводя из зала служащего судья по всему холлам. Девушка познакомила Сунга с несколькими практиками Синего Феникса из числа тех, что будут участвовать в предстоящем испытании, а также не забывая рассказывать по ходу обо всех встречных сильных с её точки зрения юниорам. Иногда Сонг ощущал на себе завистливые или злобные взгляды со стороны некоторых молодых людей. Очевидно, что молодая госпожа клана Синего Феникса была популярна, и это не считая её положения наследницы. А с этой особой, полагаю, вы уже знакомы. Фир ял кивнула на стоящую посредине большой толпы парни девушку в лёгком алом платье. Перекинулись пара и фраз. Не скажу, что я рад такому знакомству. Это мастер Ланлин из секты Золотого рассвета города Божественного Солнца, соседнего с нами. И я сама знаю её очень мало, но советую вам мастер Сонг держаться от неё как можно дальше. Она очень любит манипулировать умами мужчин, а ещё Ланлин известна своей жестокостью. Кто бы сомневался, пробормотал парень Кстати, вон тот практик, что так весело перешучивается с ней, это мастер Стэн Гу, один из фаворитов турнира юниоров, его сила приближается к среднему этапу воплощения. Сонг посмотрел на высокого парня возле Лан Лин с обернутым вокруг шеи длинным красным шарфом. С виду назвать его сильным было нельзя, но какое-то смутное тягучее чувство опасения появлялась у юноши стойло ему взгнуть на этого воина. Есть, говорит я фаворитах, кто ещё является таким среди присутствующих, спросил Сонг. Ну, задумалась Фирял. Например, мастер Стак. Он, как и вы, мастер Сонг, не принадлежит к какому-то клану, но уже сделал себе имя на арене. Я видела его в деле и могу сказать, что он способен удивить даже экспертов. пика воплощение. Вон он стоит у стола с напитками. Сонг посмотрел на молодого человека крепкого телосложения, наливающего в кружку вино. Казалось, его совершенно не интересовало, что происходит вокруг. Юнаша отметил, что тот использовал только правую руку, при этом левая у него скрывалась под просторным халатом, надетым поверх военной формы. Или мастер Лейм Тоже без клана и секты, вон он, спорит о чем-то с беловолосым практиком из свиты клана Синего Пламени. Действительно, прямо посреди зала стояли два практика и о чем-то ожесточенно спорили, уже практически переходя на крик. Мастер Лейм оказался огненно-рыжим худощавым молодым человеком с длинными крючковатыми пальцами, которыми он постоянно неосознанно шевелил. Что с ним? не удержался Сонг от вопроса. «Вы про пальцы?» – уточнила Фир Ял. «Это из-за навыков, что он практикует. Мастер Лейм – лучший кукольник нашего поколения, и, поверьте, именно с ним я бы вам крайне не рекомендовала встречаться в бою». «Что же, спасибо за совет», – ответил Сонг, продолжая следить за развивающимся спором. Да него уже начали долетать отдельные фразы от двух спорщиков. Замыкая духовный конструкт на себе, ты становишься уязвимым. Разве нормальный воин станет так поступать? Станет, если это обеспечит ему преимущество или ослабит. Ты просто тем самым открываешь противнику всего себя и кричишь всем: "Вот он я, бейте". Судя по всему, эти двое спорили о тактике использования марионеток в реальном бою, и каждый пока оставался при своем. Фир Ял продолжала водить сонга по залам пагоды летящего аиста, знакомя с практиками и поддерживая иногда светскую беседу. Сегодня за все время она ни разу не попыталась узнать что-то о прошлом молодого человека, ограничившись только вежливыми разговорами. Однако через несколько минут их спокойную беседу прервали. "Фир! Яу! Кто этот тип, что оживается возле тебя?" Тонкий голосок взлетел над высоким потолком зала. Конечно, сумку знал этот голос. "Ну вот и неприятности подоспели", мысленно выругался молодой человек, разворачиваясь к приближающемуся гиганту. Высокий мужчина с волевым лицом смотрел на с каждой минутой увеличивающийся город Наследие Дракона. Все его мысли сейчас занимала проблема с демоническими нашествиями на континент Белых Облаков. Почему император послал именно их с принцессой на Туманный архипелаг? Он понять никак не мог. Очевидно, что у того имелось достаточно причин на это. Жаль только они ускользнули от мужчины. Лорд Лит, вас вызывает к себе её высочество. Появившийся слуга отвлёк мужчину от его мыслей. Хорошо, кивнул он и направился к апартаментам принцессы на Сакрифайсе. Что опять этой девчонке нужно? Лорд Лит, мы приближаемся к городу наследия дракона. Я хочу поговорить с вами о нём. И я слушаю ваше высочество. Император в личном разговоре дал ясно понять, что нам нужно найти на архипелаге перевалочную базу для империи. Как вы знаете, в Улпи планируется сосредоточить свои усилия именно на этом регионе в ближайшие годы. Мужчина с хорошо спрятанным раздражением кивнул принцессе. То, что она сейчас говорила, уже не раз обсуждалось между ними. Тот факт, что девушка каждый раз вспоминала об этом, говорил лишь о её неуверенности и от того лорду Лиду становилось не по себе. И его поставили с невероятно ответственной миссией на парус с не опытным, надменным и заношивающим ребёнком. Будешь тут спокоен? Да, ваше высочество, я это знаю. Лорд Лид Я прошу вас взять на себя инициативу переговоров с властями города Наследия Дракона. Боюсь, в делах такого уровня мне всё ещё не хватает опыта. Девочка, а как ты его получишь, если каждый раз будешь убегать? Точно трусливый ребёнок, подумал мужчина. Слуг же сказал: "Ваше высочество, его императорское величество дал мне чёткие указания". Вы глава экспедиции, и именно вы должны вести переговоры. И я здесь только лишь для поддержки. Я понимаю, девушка с грустью кивнула. Тогда может, всё-таки раскройте мне секрет, зачем император настоял взять с собой этих несчастных с Тёмной звезды? Прошу прощения, у меня нет ответа на ваш вопрос, развёл руками мужчина. Но могу догадаться, чтобы ты, девочка, всегда помнила о том, кого обязана защищать